«Никто не знает». «Никто об этом не знает», — улыбнувшись, начала свой рассказ сорокалетняя госпожа Ясуи. Забавный произошел случай. Это было весной того года, когда мне исполнилось 23, то есть уже около 20 лет назад. Как раз перед великим землетрясением. Наш район, Усигаме, мало изменился, тогда он выглядел примерно так же, как и сейчас. Вот только главная улица стала... Немного шире. Да от нашего сада осталась половина. Вторую половину присоединили к проезжей части. Еще у нас был пруд, но его тоже уничтожили. Впрочем, только это изменилось. Остальное как было, так и осталось. С веранды второго этажа по-прежнему открывается вид на фудзи. А по утрам и по вечерам, а по утрам и по вечерам слышны звуки военных горнов. Отец сначала был губернатором префектуры Нагасаки, Потом его перевели в Токио и назначили на должность начальника местного квартального управления. Это произошло летом того года, когда мне исполнилось 12, и мама еще была жива. Отец родился как раз в этом токийском квартале Усигаме, а дед был родом из города Мариоки провинции Рикутю. В молодые годы он по собственному побуждению неожиданно перебрался в Токио и вступил на довольно-таки рискованную стезю, занимаясь одновременно и политикой, и торговлей. Ну и в конце концов стал, если можно так сказать, видным коммерсантом. Во всяком случае, он весьма преуспел и, будучи уже в пожилом возрасте, купил эту усадьбу в Усигаме и поселился здесь. Не знаю, правда это или выдумки, но говорят, он был земляком Хары такаси которого потом злодейски убили на Токийском вокзале, причем дед был старше его по возрасту и выше по общественному положению, Так что верховодил именно он, и этот Харатакаси, даже после того, как стал премьер-министром, каждый год являлся в эту усадьбу с новогодними поздравлениями. Харатакаси. Годы жизни. 1856-1921. Японский политический и государственный деятель. Премьер-министр Японии. Период с 1918 по 1921 год. Впрочем, вряд ли этому можно верить. Тем более, что рассказывал мне об этом сам дед. Мне тогда только что исполнилось 12. Мы совсем недавно переехали в Токио и поселились в этом доме, где раньше дед жил один. Ему тогда было уже за 80. Он был малоприятным стариком. Я же до того времени с ним почти не общалась. Родилась я в Ураве, где тогда служил мой отец. Потом переезжала вместе с ним туда, куда его назначали. Сначала в Кобы, потом в Акаяму, Нагасаки. Иногда я ездила в Токио в гости к деду, но очень редко. Когда же в 12 лет я окончательно поселилась в этом доме и стала жить вместе с ним, то все равно воспринимала его как чужого и никакой симпатии к нему не питала. К тому же он говорил на диалекте тохоку, и я плохо его понимала, так что близости между нами так и не возникло, скорее наоборот. Видя, что я избегаю общения с ним, дед всячески старался подольститься ко мне, и вот однажды, летним вечером, когда жара немного спала, Он устроился на веранде и с важным видом, обмахиваясь вером, стал рассказывать о Хари Такасе. Но мне сразу стало скучно. Я нарочно зевала. Заметив это, он решил сменить тему и, понизив голос, сказал: "Ну ладно, раз тебе о Хари Такасе не интересно, послушай тогда о чудесах, которые произошли в старину здесь, в Усигаме". Да, он был довольно хитрый старик. Что касается рассказа о Хари Такасе, то ему вряд ли можно верить. Я потом спросил у отца, и он, горько усмехнувшись, ласково сказал, «Ну, может, один раз Хара действительно сюда заходил. Вряд ли дедушка выдумывает». И погладил меня по голове. Дед умер, когда мне было 16. Я не особенно его любила, но когда его хоронили, очень плакала. Похороны были устроены самые пышные, может, поэтому я так взволновалась и расплакалась. Когда на следующий день я пошла в школу, все учителя выражали мне соболезнования, и я опять плакала. Одноклассницы тоже отнеслись ко мне с неожиданным сочувствием, так что было даже немного неловко. До школы, которая находилась в Итигай, я ходила пешком. Но вообще-то в то время я чувствовала себя маленькой королевой. Все в моей жизни складывалось удачно, даже более удачно, чем можно было того ожидать. Когда я родилась, отцу было сорок. Он возглавлял отдел образования в Ураве. Я была единственным ребенком в семье и росла, окруженная самыми заботливыми попечениями и родителей, и всех окружающих. Я считала себя тихой, скромной девочкой, которую все жалели, но подозреваю, что на самом деле была капризной и своенравной. Поступив в женское училище в Итигае, я сразу подружилась с девочкой по фамилии Сырикава. Мне казалось, что я веду себя с ней очень ласково и приветливо, но боюсь, что в действительности была слишком заносчивой, и ей было со мной трудновато, хотя со стороны могло показаться, что я отношусь к ней весьма дружелюбно. Сама же Сырикава всегда и во всем безоговорочно мне подчинялась, и у нас неизбежно сложились отношения, подобные тем, что бывает между господином и вассалом. Сырикава жила в доме напротив нашего. Помните, там была кондитерская, которая называлась отсюда. Впрочем, она существует и теперь, и по-прежнему процветает. Там до сих пор продаются вафли со сладкой бобовой пастой и каштанами. Так называемые вафли полнолуния. Они всегда были предметом их гордости. Поколение за это время сменилось. Теперь там всем заправляет старший брат Серикавы. Трудится с утра до вечера, не покладая рук. Хозяйка тоже работящая, всегда сидит за кассой принимает заказы по телефону и отдает распоряжение бойким мальчикам-подручным. Моя же подруга через три года после окончания школы, подыскав подходящего жениха, вышла замуж. Кажется, сейчас она живет в Корее, в Кёнсоне. Мы уже лет 20 с ней не виделись. У нее красивый муж, он окончил частный университет в квартале Митта. Я слышала, что он возглавляет довольно крупное газетное издательство в Кёнсоне. Мы с Ирикавой продолжали общаться и после того, как окончили школу. Причем я никогда не ходила в гости к ней. Всегда она приходила ко мне. Говорили же мы в основном о литературе. Она еще в школьные годы увлекалась Сосеки и Роккой. Прекрасно писала сочинения, тогда как я в этой области была совершенно бездарна. Нацуми Сосеки. Годы жизни. 1867-1926. Японский писатель. Такутуми Рока. «Годы жизни. 1868-1927. Японский писатель». У меня просто не было к этому никакого интереса. Тем не менее, после окончания школы я, с трудом преодолевая скуку, стала читать книжки, которые иногда приносила мне Сарикава. И постепенно пристрастилась к литературе. Вот только мне нравились книги, к которым Сарикава относилась с пренебрежением, а те, которые ценила она, были недоступны моему пониманию. Мне нравились исторические романы Агая, а она смеялась, упрекая меня в старомодности, говорила, что Арисима Такео гораздо значительнее и приносила его книги, но мне они казались непонятными». Мори Огай, годы жизни, 1862-1922 год, японский писатель. Арисима Отакео, годы жизни, 1878-1923, японский писатель. Возможно, теперь я отнеслась бы к ним иначе, но тогда видела в них одни пустые рассуждения, и мне было неинтересно их читать. Наверное, у меня были слишком примитивные вкусы. Тогда ведущими считались такие писатели, как Мусякодзи и Ацу, Сига Наоя, Танидзаки Дзюньитиру, Кикути Кан, Акутагава Рюнуске. Мне больше всего нравились рассказы из Сиги Наои и, и Кикути Но Сарикава опять надо мной смеялась, мол, они совершенно несостоятельны в идейном плане. Но я не любила произведения, в которых слишком много отвлеченных рассуждений. Каждый раз, приходя ко мне, Сарикава приносила свежий номер какого-нибудь журнала или только что вышедший прозаический сборник, и принималась пересказывать сюжеты, сообщала разные сплетни о самих авторах. Мне казалась странной такая ее увлеченность, но однажды мне открылось, что послужило тому причиной. Близкие подруги, как правило, любят показывать друг другу свои альбомы. И вот однажды Сарикава принесла мне большой альбом с фотографиями. Я рассматривала фотографии одну за другой, краем уха слушая ее утомительно подробные разъяснения и стараясь по мере сил согласно кивать головой. И вдруг среди фотографий увидела портрет очень красивого студента, стоявшего с книгой в руке у розового куста. «Какой красавец!» — невольно воскликнула я, почему-то зардевшись. Сырикава, что-то недовольно пробормотав, Медленно отобрала альбом, и тут меня осенило. «Не иначе это...» «Да ладно тебе!» — спокойно сказала я. «Все равно я уже видела». Тогда, счастливо заулыбавшись, она заговорила с краговоркой. «Значит, ты догадалась?» «Да, с тобой надо быть начеку. Неужели ты действительно сразу поняла? Я тогда еще в школе училась. Или ты не знала?» Я ничего не знала, и она тут же выложила все без утайки. Она действительно была прямодушной и бесхитростной особой. Оказалось, что с этим студентом, который был изображен на фотографии, Сарикава обменивалась сообщениями в разделе писем одного журнала. Знаете, бывает такой раздел, он называется, кажется, «Письма наших читателей» или что-то вроде. Они быстро нашли общий язык, что совершенно недоступно пониманию такого примитивного человека, как я. В общем, с этого все началось. Потом между ними завязалась личная переписка. А когда Сарикава окончила школу, то они по ее инициативе приняли решение связать свои судьбы. Этот ее избранник был вторым сыном владельца Йокогамской пароходной компании. Он учился в университете Кэйо и обнаруживал прекрасные способности. Возможно, в будущем он станет видным литератором. «Все это и многое другое рассказала Сарикава, но меня это скорее напугало. Во всяком случае, произвело весьма неприятное впечатление. Отчасти мне было завидно, на душе стало как-то муторно и сильно забилось сердце, но я постаралась не выдавать своих чувств и сказала «Вот и прекрасно, не отступай». Сарикава, будучи особой впечатлительной, тут же надулась и набросилась на меня, чего раньше никогда не бывало. «Какая же ты злая, не можешь без колкостей. Всегда таишь за пазухой кинжал». «Ты такая бессердечная, всегда готова меня принизить, прямо Диана-охотница!» «Прости, я вовсе не хочу тебя принизить», — сказала я. «Может, я и выгляжу бессердечной, но такой уж у меня характер. У многих создается обо мне неверное представление. На самом деле, меня просто пугают ваши отношения. Слишком уж он красивый, твой друг. А может, я просто тебе завидую?» Словом, я высказала ей прямо все, что думала, после чего она перестала дуться и развеселилась. «Знаешь», — призналась она, — Я ведь только брату своему все рассказала, и он отнесся к этому примерно так же, как ты. То есть крайне неодобрительно. Он считает, что к вступлению в брак следует подходить более разумно, и что я должна найти себе кого-нибудь поскромнее. Мой брат убежденный реалист. Вполне естественно, что он так говорит. Но мне нет дела до его мнения. Будущей весной мой друг окончит университет, и мы сами все решим. И трогательно уверенная в себе, она гордо расправила плечи. Я слушала ее с трудом улыбаясь и кивая. Меня восхищала ее прямодушие. Я даже немного ей завидовала. Во всяком случае, собственная старомодная ограниченность стала казаться мне чем-то совершенно несносным. После того откровенного разговора отношения между нами стали менее доверительными. Девочки вообще странные существа. Если между ними возникает мужчина, они, как ни близки были раньше, начинают друг с другом церемоничать, постепенно вообще перестают общаться. Ну, на самом-то деле, наши отношения изменились не так уж и сильно. Просто мы стали вести себя более сдержанно, вежливо, раскланивались при встрече, не так много болтали, словно вдруг повзрослели. Мы обе избегали разговоров о том случае с фотографией, и тем временем год подошел к концу. Потом наступила весна, нам с Сирикавой было уже 23, и вот в конце марта все это и случилось. Однажды вечером, часов в десять, Мы сидели с мамой дома и шили что-то для отца из саржи. Вдруг служанка раздвинулась сёдзи и поманила меня. Ты меня? Взглядом спросила я, и она с серьезным видом несколько раз кивнула. А что такое? спросила мама, сдвигая на лопачки. Служанка, кашлянув, неразборчиво пробормотала что-то вроде Пришел брат с Он говорит, у него какое-то дело к барышни. После чего опять закашлялась. Я тут же встала и вышла в коридор. Я сразу догадалась, в чем дело. Наверняка Сарикава что-то сотворила. Я хотела пройти в гостиную, но служанка остановила меня. «Кухня, — Кухню, пожалуйста, — тихо сказала она и с озабоченным видом, будто случилось что-то чрезвычайное, склонив голову, мелкими шажками поспешила в кухню. В кухне было темно. У двери, улыбаясь, стоял брат Сарикавы. Когда я училась в школе, он всегда крутился в лавке вместе с мальчиками подручными, и мы каждый день по утрам и вечерам обменивались приветствиями. После того, как я окончила школу, он заходил к нам примерно раз в неделю, приносил заказанные сладости, и я запросто звала его братцем. Но он никогда не приходил так поздно. К тому же вызвал меня тайком. Наверняка с Рикавой что-то случилось. Сполошилась я и, не дожидаясь, пока он заговорит, сказала, «Что-то вашей сестры давно не видно». «А вы знали?» — удивленно спросил он. «Нет. Правда? Она исчезла. Такая дура, ведь в этой литературе нет ничего путного. Но вы ведь тоже давно об этом знали?» «Да». Слова застревали у меня в горле. «Я знала». «Она сбежала. Но я знаю, где она находится. Она ничего мне рассказывала?» «Нет. Мы в последнее время почти не общались. А что случилось? Вы не зайдете? Я бы хотела вас кое о чём расспросить». «Спасибо, но я не могу. Я должен немедленно отправляться на поиски». Тут я заметила, что он одет в хороший костюм, и в руке у него чемодан. «Вы уже что-то решили?» «Да, конечно. Сначала я им всыплю хорошенько, а потом заставлю пожениться». Тут он благодушно улыбнулся и ушел. А я некоторое время постояла у кухонной двери, растерянно глядя ему вслед, потом вернулась в комнату, и, словно не замечая вопросительного взгляда мамы, Снова принялась зашить ее, Но, сделав несколько стежков, опять встала, вышла в коридор, быстро добежала до кухни, выскочила через кухонную дверь, зацепила гетто и помчалась по улице, не думая ни о том, что делаю, ни о том, как выгляжу. Что было у меня в голове? Я и теперь этого не понимаю. Мною владело одно желание — догнать брата Сарикавы и не расставаться с ним до самой смерти. До нее мне не было никакого дела но мне хотелось еще хоть раз увидеть ее брата. Мной владело одно желание — быть вместе с ним, идти с ним куда угодно. В голове вспыхивали самые неожиданные мысли. «Возьми меня с собой, убежим куда-нибудь вместе, делай со мной все, что хочешь». Я, как собака, молча бежала по переулкам, иногда оступалась и едва не падала, но с трудом удержавшись на ногах, мчалась дальше. Из глаз у меня лились слезы. Сейчас мне кажется, что я побывала тогда на самом дне ада. Когда я подбежала к остановке трамвая, вытягая Мицуки, была еле жива, дыхание мое прерывалось, окрестности тонули во мгле еще немного, и я лишилась бы сознания. На остановке не было ни единого человека. Судя по всему, трамвай только что отошел. «Братец!» — в отчаянии воскликнула я, теряя последнюю надежду. В ответ — тишина. Прижав руки к груди, я двинулась обратно. По дороге постаралась овладеть собой. Когда я тихонько раздвинула Сёдзи, мама подозрительно взглянула на меня, спросила. «Что-то случилось?» «Да, представляешь, такой ужас, с васана Ответила я с безразличным видом и снова взялась за шитьё. Мама явно хотела ещё о чём-то меня спросить, но передумала и молча склонилась над шитьём. Вот и вся история. Как я уже говорила, Сарикава благополучно вышла замуж за того студента и сейчас вроде бы живет в Корее. Спустя год вышла замуж и я за своего теперешнего мужа. Я встречалась и потом с братом Сарикавы, но ничего особенного не было. Теперь он хозяин лавки Кагэтсуда. У него прелестная маленькая жена. И дела его идут прекрасно. По-прежнему примерно раз в неделю он приносит нам заказные сладости. Да, ничего не изменилось. Может, в ту ночь, сидя за шитьем, я задремала, и мне приснился сон? Только вот он был слишком уж четкий. А как вы думаете, совершенно неправдоподобная история? Но прошу вас сохранить все это в тайне. Знаете, моя дочь скоро перейдет в третий класс. 1940 год